Вторник, 7 декабря 1993 года. Он уснул сразу же. А я долго лежала, вспоминая все сразу. Туман и площадь, и вино, и разговор. Потом прочла рукопись, которую он мне дал, и ощутила прилив счастья. Бог, если он и вправду существует, это и отец, и мать. Я погасила свет и продолжала думать о покружавшем колодец безмолвии. Именно в те минуты, когда мы оба молчали, я ощущала, до какой степени он близок мне. Ни он, ни я не произнесли ни слова. Нет нужды говорить о любви, ибо у нее собственный голос, и она говорит за себя сама. В ту ночь у колодца молчание позволило нашим сердцам сблизиться, узнать друг друга получше, и мое сердце внимало его сердцу, и, внимая, «Дело от счастья. Прежде чем закрыть глаза, я решила сделать то, что он называл изгнанием другого. Вот я здесь, в этой комнате, в городке, где никогда не бывало прежде, текли мои мысли. Вдали от всего того, к чему привыкла, размышляю о том, что никогда в жизни меня не интересовало. Я могу притвориться хоть на несколько минут, что стало другой». И принялась воображать, как бы мне хотелось прожить эти несколько минут. Мне бы хотелось стать веселой, любопытной, счастливой, сполна использовать каждое мгновение, с жадностью пить воду жизни, снова верить и доверять мечте, обрести способность бороться за то, что мне желанно и дорого. Отвечать любовью на любовь. Да, вот она, женщина, которой мне бы хотелось быть. И вот она внезапно возникла передо мной и превратилась в меня. И я почувствовала, как заполняет мою душу свет Бога или богини, в которых не верила больше. И еще почувствовала, как в это мгновение другая, покинув мое тело, присела в углу этой маленькой комнаты. Я глядела на нее, на себя, такую, какой была до сих пор. Она слаба. Но Чица казаться сильной. Она всего боится, но твердит себе, что это не страх, а мудрость человека, не витающего в облаках. Окна, сквозь которые врывается ликующий свет солнца, она заделывает наглухо из опасений, как бы не выцвела обивка на ее старой мебели. Я видела в углу комнаты другую, слабую, усталую, разочарованную. Я видела, как обуздывает и порабощает она то, чему надлежит быть совершенно свободным. Свои чувства, как пытается судить о грядущей любви по былым страданиям. Но любовь всегда нова. Не имеет значения, сколько раз в твоей жизни встретится любовь. Один, два или три. Всякий раз мы оказываемся перед неведомым и неизведанным, Любовь может вознести нас на небеса, может низвергнуть в преисподнюю, но на прежнем месте не оставит. Любовь нельзя отвергнуть, ибо это пища нашего бытия. Откажемся от нее, умрём с голоду, глядя на тягощенные плодами ветви древа жизни и не решая сорвать эти плоды, хотя вот они, только руку протяни». Надо искать любовь, где бы ты ни находился. Пусть даже поиски эти означают часы, дни, недели разочарования и печали. Все дело в том, что когда мы отправляемся на поиски любви, любовь движется нам навстречу и спасает нас. Когда другая отошла от меня... Сердце мое вновь заговорило со мной и сказала что трещинка в плотине пропустила целый поток, что ветры задули со всех сторон и что оно счастливо, ибо я снова прислушивалась к его голосу. Сердце сказало мне, что я влюблена, и со счастливой улыбкой на губах я уснула. Когда я проснулась, он стоял у открытого окна и смотрел на горы. Я не окликнула его, лежала молча, готовая сейчас и закрыть глаза, если он обернется. Словно угадав мои мысли, он повернулся, взглянул на меня. Доброе утро, доброе утро, закрой окно. Холодно, без предупреждения появилась другая. Она еще пыталась переменить направление ветра, разглядеть в нем слабости и недостатки, заявить «нет, это невозможно», но сама знала, поздно. — Выйди, я оденусь, — сказала я. — Я жду тебя внизу, — ответил он. И тогда я поднялась с кровати. Запретила себе думать о другой. Опять открыла окно, впустив в комнату солнце. Свет его заливал заснеженные вершины гор, землю, покрытую палой листвой, реку. Я не видела ее, но слышала ее рокот. Солнце ударило мне в грудь, осветило мою наготу. И мне не было холодно, потому что все тело было объято жаром. Жара малой искорки, которая превращается в огонек, который превращается в костер, который превращается в пожар, а уж пожар этот ничем не залить, не потушить, я знала и желала. Я знала, что с этой минуты познаю небеса и преисподнюю, радость и горе, исполнение мечты и безнадёжное отчаяние. Знала, что не смогу больше усмирять ветры, налетающие из потаённых уголков души. Знала, что с этого утра моим поводырём и провожатым станет любовь, хотя она и поселилась во мне с детства, когда я впервые увидела его. Ибо никогда я его не забывала, пусть и считала делом недостойным бороться за него». Эта любовь была трудна и окружена границами, нарушать которые я не желала. В памяти воскресла площадь в Сории и та минута, когда я попросила его поискать оброненную мною ладанку. Я знала, да, я знала, что он хочет мне сказать, и не хотела слушать этого, потому что он принадлежал к числу тех юношей, которые в один прекрасный день покидают тот чей край, отправляясь на поиски приключений, чтобы заработать денег за исполнение мечты. Мне же была нужна любовь осуществимая. И возможное. Мои еще детственные тело и душа ждали и жаждали прекрасного принца. В ту пору я мало что понимала в любви. Увидев его на лекции, приняв его предложение, я думала, что взрослой женщине под силу будет обуздать сердце девочки, которая так стремилась встретить своего прекрасного принца. Потом он упомянул о том, что в душе каждого взрослого непременно живет ребенок. И тогда я вновь услышала голос той девочки, какой была когда-то, той принцессы, которая боялась любить и из страха потерять любовь. В течение четырех дней я пыталась заглушить голос собственного сердца. Однако он звучал все громче, и все больше отчаивалась другая. Где-то в самом сокровенном уголке моей души прежняя девочка еще существовала, еще верила, что мечты сбываются. Другая не успела и слово вымолвить, а я села к нему в машину, согласилась ехать с ним в Бильбао, решилась рискнуть. И вот по этой-то причине, по причине того, что все таки малая частица прежнего моего я еще существовала, любовь снова нашла меня, нашла после долгих поисков по всем концам света. Снова встретилась со мной любовь, одолев все препоны. которая на тихой улочке Сарагосы наставила на ее пути другая, смастерив их из предрассудков, неколебимых принципов и учебников. Я открыла окно и сердце. Солнечный свет запомнил комнату. Любовь — мою душу. Несколько часов кряду мы гуляли то по снегу, то по дороге, пили кофе в крохотном городке, название которого я не узнаю никогда. Там на площади стоял фонтан — украшенной изваянием загадочного существа, полузмеи, полуголубки. Он улыбнулся при виде этой скульптуры. Знамение. Мужское и женское начало, слитого воедино «Я прежде никогда не думала о том, что ты сказал мне вчера», — призналась я. «А между тем это вполне логично. И сотворил Бог человека по образу своему». «По образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их», произнес он стих из Священного Писания. Потому что это был его образ и подобие, мужчина и женщина. Я видела, что глаза его сегодня блестят по-другому. Он был счастлив и хохотал от всякого пустяка. Заводил разговоры с прохожими, изредка встречавшимися нам по дороге, с земледельцами в одежде пепельного цвета, шедшими на работу в поле, с альпинистами в разноцветных костюмах, готовившимися к покорению очередной вершины. Я помалкивала, стесняясь того, как скверно я говорю по-французски, но душа моя радовалась его радости. Он был так счастлив, что все невольно улыбались, говоря с ним. Должно быть... Сердце его что-то шепнуло ему, и теперь он знал. Я люблю его. Это при том, что он по-прежнему вел себя со мной, как с подругой детства. — Вижу, ты счастлив, — сказала я. — Да, потому что всегда мечтал бродить по этим горам с тобой, собирать позлощенные солнцем плоды. Эту стихотворную строчку написал кто-то давным-давно, А он повторил ее очень вовремя и очень к месту. «Есть, наверное, и другая причина того, что ты счастлив», заметила я, покуда мы с ним кружили по этому городку с таким причудливым фонтаном на площади. «Да? И какая же? Ты знаешь, что мне хорошо. Ты ведь несешь ответственность за то, что сегодня я здесь, лазаю по настоящим горам, а не по горам учебников и тетрадей. Ты сделал меня счастливой». А разделяя счастье с другим, мы умножаем счастье. Ты прогнала другую? Как ты догадался? Догадался, потому что ты тоже стала совсем другой. А еще потому что в жизни каждого из нас приходит время совершить это изгнание. Но другая неотступно следовала за мной все утро. Пыталась подобраться поближе. Но с каждой минутой голос ее становился все слабее. а образ ее терял четкость очертаний, будто таял. Мне припомнилось, как в финале фильмов про вампиров злобное чудовище рассыпается в прах. Мы проходим мимо еще одного столбика с крестом, и здесь тоже он увенчан образом Девы, а не Иисуса. «О чем ты думаешь?» — спросил он. «О вампирах. О существах, порожденных ночной тьмой и наглухо запертых в самих себе». Они так отчаянно ищут себе спутника, но любить не способны. Именно поэтому существует поверье, что убить вампира можно лишь если загонишь ему кол прямо в сердце. Если это удается сделать, то очнувшееся сердце высвобождает энергию любви, которая уничтожает зло. Мне никогда это не приходило в голову. Но думаю, ты права. Мне удалось вогнать этот кол прямо в сердце, и оно... Освободясь от заклятия, открылась навстречу всему сущему. В нем не осталось места другой. Тысячу раз мне хотелось сжать его руку, и тысячу раз я удерживала свой порыв. Я пребывала в смятении. Мне хотелось сказать, что я люблю его, но не знала, как начать. Мы говорили о горах, говорили о реках, Мы почти на целый час заблудились в лесу, но все же нашли верную тропинку. Мы ели припасенные бутерброды и утоляли жажду талым снегом. Когда солнце стало клониться к закату, решили вернуться в Сен-Савен. Наши шаги гулко отдавались под каменными сводами. Я машинально поднесла руку к чаше со святой водой и осенила себя крестным знаменем. Мне припомнились его слова. вода Это символ богини. «Пойдем туда», — сказал он. В темной пустой церкви мы подошли к тому месту, где под главным алтарем находилась гробница святого Савена, отшельника, жившего в начале первого тысячелетия. Уже несколько раз ее рухнувшие стены возводились вновь. Да, есть такие места. Война, преследование, безразличие прокатываются по ним, уничтожают их, но они остаются священными. А потом кто-нибудь придет сюда, взглянет, заметит, что чего-то недостает и восстановит. Я смотрела на образ распятого Христа, и у меня возникло странное, но очень отчетливое ощущение, будто голова его поворачивается вслед за мной. Сюда. Мы стояли перед алтарем Богоматери. Взгляни на образ. Мария с младенцем на руках. Иисус указывает в небеса. Я сказал о том, что вижу. «Присмотрись повнимательней», — настойчиво сказал он. Я вглядываюсь во все детали деревянной скульптуры, раскрашенной и позолоченной, восхищаюсь тем, с каким совершенством мастер вырезал складки одеяния преснодевы. И только теперь вижу, наконец, воздетый пальчик Христа-младенца и понимаю, о чем толкует мой друг». Хотя Иисус сидит на руках Марии, на самом деле Он держит ее. И кажется, будто поднятая к небесам рука младенца возносит ее к небесам, возвращает туда, где пребывает ее жених. Художник, создавший эту скульптуру более 600 лет назад, знал, чего хочет. По деревянному полу гулко прозвучали чьи-то шаги. Пошедшая в церковь женщина подошла к главному алтарю и зажгла перед ним свечу. Мы стояли молча и неподвижно, боясь помешать ее безмолвной молитве. Любовь не знает постепенности, — думала я, глядя, как самозабвенно он созерцает образ девы. Еще накануне мир был исполнен смысла и без его присутствия. А теперь мне необходимо, чтобы он стоял рядом. Иначе истинное сияние каждой вещи сокрыто от меня. Когда женщина вышла, он заговорил снова. Художник знал великую мать, богиню, милосердный лик Бога. Ты задала мне вопрос, а я до этой минуты не мог ответить тебе вразумительно. Ты спросила, откуда я все это знаю, где выучился всему этому, так ведь? Нет, не так. Я спросила, и ты ответил. Хотела сказать я, но промолчала. «Я выучился так же, как этот художник», — продолжал он. «Я принял любовь, сошедшую из поднебесных высот. Я не упирался, когда меня вели. Ты, должно быть, помнишь то письмо, где я говорила о своем желании уйти в монастырь. Я так и не рассказал тебе об этом, но желание мое осуществилось». И мне тут же вспомнился разговор перед лекцией. Сердце мое заколотилось. Я устремила пристальный взгляд на лик девы. Она улыбалась. «Этого не может быть», — думала я. «Если даже он и ушел, то, значит, потом покинул его? Пожалуйста, скажи мне, что оставил семинарию. Юность моя прошла бурно и насыщенно», — меж тем продолжал он, не пытаясь угадать ход моих мыслей. «Я узнал многое о других народах, Повидал иные пейзажи. Я искал Бога по всему белому свету. Я любил других женщин. Я овладел множеством профессий. Вновь кольнула меня ревность. нельзя допустить чтобы вернулась другая», произнесла я про себя, несватя глаз улыбающейся девы. Мистерия жизни завораживала меня, и я хотел лучше постичь ее смысл. На мои расспросы люди отвечали, что, мол, Этот знает то, а тот — это. Я побывал в Индии и в Египте, познакомился со знатоками магии и медитации, с алхимиками и священнослужителями и, наконец, открыл для себя то, что следовало открыть — истина, неизменно пребывает там же, где вера. Я снова и по-новому оглядела церковь. Источенные временем каменные плиты, столько раз падавшие в прах И столько раз восстановленное. Что подвигало людей на неслыханное упорство, на титанический труд? Что заставляло их выбиваться из сил, чтобы вновь воздвигнуть в глуши, на горных вершинах, этот маленький храм? Что? Вера. Своя правота была у буддистов, своя правота у кришнаитов, своя у индусов, у мусульман, у иудеев. Если человек идет непритворной стезей веры, он сумеет слиться с Богом и обретет способность творить чудеса. Но мало было узнать это. Требовалось еще и решимость сделать выбор. Я выбрал католичество, потому что в этой вере был воспитан. Ее чудесами проникнуты годы моего детства. Если бы я родился иудеем, то выбрал бы иудаизм. Бог един, хоть и носит тысячу имен, но именно тебе — И только тебе надлежит выбрать, каким именем ты будешь звать его. Снова раздались шаги. Какой-то человек приблизился, оглядел нас, потом подошел к центральному алтарю и убрал два посвечника. Вероятно, это был Ризничий или Печетник. Я вспомнила старика, который не хотел пускать нас в часовню. Но этот человек не произнес ни слова. Когда же он вышел, мой друг сказал мне, «Сегодня вечером у меня встреча. Пожалуйста, не отвлекайся». Рассказывай дальше. Я поступил в семинарию, находящуюся здесь поблизости. Четыре года я изучал все, что мог. В этот период я познакомился с иллюминатами, с харизматиками, с приверженцами течений, пытавшимися отворить двери, запертые много лет назад. Я понял, что Бог не тот палач, которым меня стращали в детстве. Появилось желание вернуться к первоначальной, ничем не запятнанной, невинной сущности христианства. «Не прошло и двух тысяч лет, как они осознали, что Христос и Церковь не одно и то же?» — со сдержанной иронией спросила я. «Можешь шутить, сколько хочешь». Но речь идет именно об этом. Я стал учиться у одного из тех монахов, кто возглавлял нашу обитель. И он внушил мне, что необходимо принять огонь откровения, Святой Дух. От его слов сердце мое сжималось, а дело по-прежнему улыбалось, и младенец Иисус глядел на меня весело. Когда-то и я веровала во всё это. Но прошло время, и возникшее с годами ощущение того, что я научилась рассуждать логично, здраво, и стою на земле обеими ногами, отдалило меня от религии. Как было бы хорошо, если бы воскресла во мне та прежняя, детская, столько лет сопровождавшая меня вера, вера в ангелов и в чудеса. Но одним лишь хотением её не вернуть. Мой наставник сказал мне — «Если поверишь, что знаешь, то в конце концов узнаешь», — продолжал он. В одиночестве своей кельи я стал разговаривать сам с собой. Я молился, чтобы Святой Дух снизошел ко мне и научил меня всему, что мне надлежит знать. И вскоре понял, что одновременно с моим звучит и другой мудрый голос, произнося за меня слова. «Со мной тоже такое бывало», — перебила я его. Он выжидательно замолчал. Но я больше ничего не сумела сказать. говоришь я слушаю. Но у меня слова не шли с языка. Он говорил о таких прекрасных вещах, я не смогла бы подобрать столь же выразительных слов. Другая все время пытается вернуться, сказал он, словно отгадав мои мысли. Другая боится ненароком брякнуть глупость. Да, — ответила я, — изо всех сил стараюсь одолеть страх. Иногда случается, что я говорю с жаром и увлечением, и вдруг в какой-то момент начинаю произносить такое, о чем никогда раньше не задумывалась Мне кажется, будто я всего лишь передаю мысли того, кто несравненно умнее меня и гораздо лучше разбирается в жизни. Но это бывает редко. Обычно предпочитаю помалкивать и слушать. И верю, что узнаю что-то новое, хотя в конце концов все забываю. Нет ничего более непостижимого для человека, чем он сам. Если мы будем иметь веру с горчишное зерно, то сдвинем эту гору. Вот это я усвоил. И сегодня я удивляюсь с почтением, слушая собственные слова. Апостолы были неграмотными, невежественными рыбаками, но они принимали огонь, сходящий с небес. Они не стыдились своего невежества. У них была вера в Святого Духа. Этот дар принадлежит лишь тому, кто захочет принять его. Достаточно лишь поверить, принять и не бояться совершить ошибку. Дева с улыбкой стояла передо мной. Вот уж у кого были все основания плакать. А она улыбалась. «Продолжай», — сказала я. «Я уже все сказал. Надо принять дар. И тогда он проявится, получит свое выражение. Эта штука так не работает. Разве ты не понимаешь меня?» «Понимаю. Но я такая же, как и все прочие люди. Я боюсь. Тем, о чем ты говоришь, можешь воспользоваться ты, твой сосед. Но не я. Все изменится, когда ты поймешь, что мы подобны вот этому младенцу перед нами, что глядит на нас. Но к этому времени все мы осознаем, что подходим слишком близко к свету и не сможем возжечь свое собственное пламя». Он ничего не ответил. «Ты не договорил насчет семинарии!» Спустя некоторое время напомнила я. «Я не уйду из семинарии!» И прежде чем я успела что-то ответить, он встал и направился к алтарю. Я не шевельнулась. Голова пошла кругом, я не понимала, что происходит. «Не уйду из семинарии!» Лучше не думать. плотина прорвана. Любовь затопила душу. И мне не сдержать поток. Есть еще один выход. призвать на помощь другую, ту, кого душевная слабость сделала суровой, а робость холодной. Но я больше не хотела этого. Я больше не могла смотреть на жизнь ее глазами. Думы мои прервал внезапно раздавшийся звук, пронзительный и долгий, словно рядом кто-то взял ноту на гигантской флейте. Сердце мое заколотилось. За первым звуком последовал второй, потом еще один. Я оглянулась. Деревянная лестница вела на небрежно сколоченный помост, резко контрастировавший с ледяной красотой и гармонией церкви. На помосте я увидела старинный орган. И его. Полутьме я не различала лица, но знала, он там. Я встала, но тут же прозвучал его взволнованный голос. «Пилар, оставайся на месте!» и я повиновалась. «Пусть Великая Мать вдохновит меня!» Продолжал он. «Пусть музыка сегодня станет моей молитвой!» и начал играть Авы Марье. Было часов шесть. Наступало время Ангелуса. Время, когда свет и тьма перемешиваются. Звуки органа гулко разносились по пустой церкви, проникая, казалось, в древние камни ее стен, перемешиваясь с духом легенд и жаром молитв, окутывавших статуи святых. Я закрыла глаза, чтобы музыка проникла мне в самую душу. смыло с нее страх и чувство вины, внушило мне, что я лучше, чем думала, сильней, чем считала себя. Я испытывала неистовое желание помолиться, и с тех пор, как я свернула с дороги веры, такое со мной было впервые. Я по-прежнему сидела на скамейке, но душа моя преклонила колени перед Богоматерью, простерлась у ног женщины, которая сказала «да», хотя могла бы сказать «нет», и тогда ангел отыскал бы другую — И ее отказ вовсе не был бы в глазах Господа грехом, потому что Господь знает всю меру слабости детей своих. Но она сказала, «Да будет воля твоя». Хотя сознавала, что вместе со словами ангела получает страдания и муки, выбранные ею судьбы. Хотя глазами души уже могла различить, как сын ее возлюбленный покидает отчий дом, как люди идут за ним следом, а потом отрекаются от него. Но она сказала, «Да будет воля твоя». Хотя в самый высший, самый священный в жизни каждой женщины миг она должна была оказаться в хлеву и родить в окружении скотов, ибо так заповедано было писанием «Да будет воля твоя». Хотя когда в смятении она отыскивала своего мальчика на улицах, то нашла его в храме, и он попросил не мешать ему, потому что ему нужно выполнить иные обязательства, исполнить иной долг «Да будет воля твоя». Хотя знала. что до конца дней его будет искать сына, и клинок страдания навсегда останется в ее сердце, и ежеминутно будет она трепетать за его жизнь, ибо она под угрозой, а он преследуем гоним. Да будет воля твоя! Хотя, встретив его в толпе, она не сумеет приблизиться к нему. Да будет воля твоя! Хотя, когда она попросила кого-то сообщить ему, что она здесь, Он, указав рукою своей На учеников своих, велел передать ей «Вот, Матерь моя и братья мои, Да будет воля Твоя!» Хотя, когда все было кончено И все бежали прочь у подножья креста, Снося насмешки врагов и трусусь друзей, Осталась только она, да еще другая женщина, Да один ученик, да будет воля Твоя! Господи, да будет воля Твоя! Ибо Тебе ведомо, сколь слабы сердца детей твоих, и на каждого ты взваливаешь лишь то бремя, которое ему по силам нести. Ибо ты понимаешь мою любовь, потому что это то единственное, что в самом деле принадлежит мне, то единственное, что смогу я взять с собой в иную жизнь, Господи. Сделай так, чтобы она сохранила отвагу и чистоту, чтобы сумела выжить и обойти все ловушки и капканы, расставленные ей миром, не свалиться в пропасти его и бездны. Звуки органа смолкли, и солнце скрылось за вершинами гор. Это произошло разом, будто повиновалось движению одной и той же руки. Музыка и впрямь стала его молитвой. И молитва его была услышана. Я открыла глаза. Церковь была погружена во тьму. И лишь одна единственная свеча горела перед образом девы. И вот я услышала его приближающиеся шаги. Свет одинокой свечи озарил мои слезы и мою улыбку. Она, хоть и не была так прекрасна, как улыбка девы, показывала, что сердце мое живо. Он смотрел на меня. Я на него. Моя рука стала искать и нашла его руку. Я почувствовала, что теперь его сердце забилось чаще. Я почти слышала глухие удары, ведь мы стояли в тишине и молчании. Но моя душа была покойна, и сердце умиротворено. Я сжала его руку, он обнял меня. Не могу сказать, как долго оставались мы у подножья статуи. Не знаю, сколько это длилось. Время замерло. Дева смотрела на нас. Юная крестьянка, сказавшая своей судьбе «да». Женщина, согласившаяся выносить в очреве сына Бога, а в сердце — любовь к богине. Она способна понять нас. Я ни о чем не хотела его спрашивать. Мгновений, проведенных в церкви, с лихвой хватило, чтобы придать смысл нашей поездке. Четырех дней, проведенных с ним — С лихвой хватило, чтобы этот год, не отмеченный ничем существенным, стал значителен и важен. И потому я ни о чем не спрашивал его. Взявшись за руки, мы вышли из церкви, вернулись в нашу комнату. Голова у меня шла кругом. Семинария, Великая Мать, встреча, которая должна состояться у него с кем-то сегодня вечером. И тогда я осознала, и он, и я хотим верить наши души единой судьбе, Однако существует семинария во Франции и университет в Сарагосе. Сердце мое сжалось. Я поглядела на средневековые домики, на колодец, у которого сидели мы прошлой ночью. Мне припомнилась молчаливая печаль другой женщины. Той, кем я была еще так недавно. Боже, ты видишь, я пытаюсь воскресить мою прежнюю веру. Не покидай. «Не оставляй меня, раз уж случилась со мной такая история», — взмолилась я, отгоняя страх. Он спал недолго, и я проснулась, глядя в чёрный провал окна. Потом мы заснули снова, проснулись, поужинали с нашими неразговорчивыми хозяевами, и он попросил у них ключ от дома. «Сегодня мы вернёмся поздно», — сказал он хозяйке. «Молодым надо развлечься», — кивнула та. и провести праздники как можно лучше. «Я должна спросить кое о чем», — сказала я, когда мы садились в машину. «Не хотела, но ничего не могу с собой поделать». «А семинарии?» «Да». «Я не понимаю», — ответила я, а сама подумала, «хотя теперь это не имеет никакого значения». «Я всегда тебя любил», — начал он. «У меня были другие женщины, но любил я только тебя». Я постоянно носил с собой ладанку, надеясь, что когда-нибудь верну ее тебе, что наберусь храбрости и скажу «Я люблю тебя». Какой бы дорогой ни шел я в мире, она непременно приводила меня к тебе. Я писал тебе и со страхом вскрывал каждый конверт, надписанный твоей рукой, ведь любое из ответных писем могло принести мне весть о том, что ты встретила другого. Именно тогда я услышал духовный призыв, а точнее сказать Я откликнулся на зов, потому что он присутствовал во мне, как и в тебе с детства. Я понял, что Бог занимает слишком важное место в моей жизни, и что мне не знать счастья, если не буду следовать моему призванию. Лик Христа я узнавал в чертах каждого из тех бедняков, что встречались мне в мире, и я не мог не видеть его. Он замолчал, а я решил его не торопить. Через 20 минут он затормозил и мы вышли из машины мы в Лурде», — сказал он тебе бы повидать все это летом а сейчас я видела безлюдные улицы закрытые магазины стальные решетки перед подъездами гостиниц летом здесь бывает 6 миллионов приезжих с воодушевлением продолжал он не знаю как тут летом а сейчас он напоминает город призрак мы перешли мост одна из ствоок исполинских железных ворот с фигурами ангелов по бокам, была открыта. И мы вошли. «Расскажи, что было дальше», — просила я, хотя совсем недавно решила не настаивать на продолжении. «Расскажи, как узнается лик Христа на лицах людей?» Но тотчас поняла. Он не хочет продолжать рассказ. «Быть может, теперь не время и здесь не место. Но если уж начал, должен завершить». Мы шли по просторному проспекту, по обе стороны которого тянулись заснеженные поля. Вдалеке вырисовывался силуэт собора. «Расскажи», — повторила я. «Да ты уже все знаешь. Я поступил в семинарию. Еще на первом году я попросил, чтобы Господь помог мне превратить мою любовь к тебе в любовь ко всему человечеству. На втором курсе я понял, что молитва моя услышана. На третьем, как не тосковал я, возникла непреложная уверенность, что моя любовь мало-помалу переплавляется в милосердие. молитву, в помощь всем, кто в ней нуждается. «Зачем же ты снова отыскал меня? Зачем снова разжег во мне это пламя? Зачем рассказал об изгнании другой открыл мне глаза на то, как нелепо и убого я живу?» Голос мой дрожал. Слова путались. С каждым мгновением он был все ближе к семинарии и все дальше от меня. «Зачем вернулся?» «Зачем лишь сегодня рассказал мне эту историю? Ведь ты видел, что я начинаю любить тебя!» «То, что я скажу, покажется тебе глупостью», — ответил он, чуть помедлив. «Не покажется. Я больше не боюсь быть смешной. И научил меня этому ты. Два месяца назад мой духовный руководитель попросил, чтобы я вместе с ним съездил к одной женщине. Она умирала... и собиралась завещать нашей семинарии все свое имущество. Мой наставник должен был составить его опись. Она жила в Сент-Савенне. Собор был уже совсем недалеко. Я подсознательно чувствовала, как только мы дойдем до него, разговор прекратится. «Не останавливайся», — попросила я. И я заслужила объяснение. Я помню ту минуту, когда вошел в ее дом. Окна выходили на пиренеи, И солнце, казавшееся еще слепительнее от блеска снега, заливало все вокруг. Я занялся было описью, но очень скоро вынужден был остановиться. Дело в том, что вкусы покойной в точности совпадали с моими. Она покупала те же диски, что и я. Слушала ту же музыку, которую слушал бы и я, разглядывая этот пейзаж за окном. На полках было много книг. Кое-какие из них я читала, другие с удовольствием бы прочел. И мебели, и картины, и всякие мелочи, разбросанные по комнатам. Все было таким, словно я сам их выбирал. И с того дня я уже не мог заставить себя не думать об этом доме. Всякий раз, как я входил в часовню, чтобы помолиться, я вспоминал, что мое отречение от мира оказалось неполным. Я представлял себе, как живу в таком же доме с тобой. Слушаю эту музыку, гляжу на заснеженные вершины гор, на огонь в камине. Я представлял, как бегают по комнатам наши с тобой дети, как играют они в полях, окружающих Сен-Савен. А я, ведь никогда в жизни не бывала в этом доме, точно знала, как он выглядит. И мне хотелось, чтобы он не произносил больше ни слова. Тогда я смогла бы помечтать. Но он продолжал. Две недели назад я не совладал с душевной истомой. Разыскал своего наставника, рассказал ему обо всем, что происходит. Признался в том, что люблю тебя, и в том, какие чувства испытал, составляя опись. За окном пошел мелкий дождик. Я опустила голову, плотней запахнула жакет. Я боялась узнать, что было дальше. А он мне сказал, многообразные различные пути служения Господу. Если ты считаешь, что это твоя судьба, ступай, ищи ее. Только тот, кто счастлив, способен распространять счастье. Не знаю. «Это ли моя судьба?» — сказал я ему. Решив затвориться в этом монастыре, я обрел мир в душе. Что ж, иди в мир, разреши все и всяческие сомнения, — отвечал он. Оставайся в мире или возвращайся в семинарию. Но в том месте, которое изберешь для себя, ты должен пребывать в целокупности. Царство разделенное падет под натиском неприятеля. Человек, разделённый, не сумеет с достоинством и отвагой глядеть жизни в лицо. Он что-то вытащил из кармана и протянул мне. Это был ключ. Мой наставник дал мне ключ от дома этой женщины и сказал, чтобы я не торопился распродавать её имущество. Я знаю, он хотел, чтобы я вернулся туда с тобой. И это он устроил мне лекцию в Мадриде для того, чтобы мы с тобой снова встретились. Я поглядела на ключ в его руке и молча улыбнулась. Но в груди моей будто благовестили колокола. Над головой распахнулись небеса. Он будет служить Богу, но по-своему. Рядом со мной, потому что я буду сражаться за это. «Возьми», — сказал он. Я протянула руку, сжала в пальцах ключ, спрятала его в карман. Собор был уже перед нами. Прежде чем я успела вымолвить хоть слово, кто-то заметил его, И устремился к нему. Назойливо моросил дождик. И не зная, сколько времени мы проведем здесь, я ни на миг не забывала, что вымокнуть мне нельзя. Переодеться-то не во что. Я старалась думать только об этом. И гнала прочь мысли о доме. О том, что подвешено между небом и землей и ожидает, когда прикоснется к нему рука судьбы. Он окликнул меня. И когда я подошла, представил нескольким людям. Кто-то осведомился, откуда мы приехали, и когда он назвал Сент-Савен, сказал, что там похоронен святой отшельник. Легенда гласит, что именно он первым открыл колодец посреди площади, и что городок поначалу задумывался как прибежище для верующих, которые не желали жить прежней жизнью и уходили в горы на поиски Бога. «Они сейчас там», — услышала я чей голос. «Я не знала, правдива ли эта история, и понятия не имела, кто такие эти они. Подошли еще люди, и все направились ко входу в пещеру». Человек, выглядевший старше других, заговорил со мной по-французски, но увидев, что я почти ничего не понимаю, перешел на ломаный испанский. «Вы пришли сюда с очень особенным человеком. С человеком, который творит чудеса». Я ничего не ответил но мне вспомнился вечер в Бильбао и отчаявшийся человек, который кинулся к нему. Он не сказал мне тогда, куда пошел, а мне это было неинтересно. А теперь мои мысли были сосредоточены на доме. Я точно знала, каким он окажется, какие там будут книги и диски, какой пейзаж за окном. Есть место в мире, где стоит наш истинный дом, куда в один прекрасный день мы придем. Дом, где я буду спокойно дожидаться его возвращения. Дом, куда прибежит после уроков девочка или мальчик, наполняя все вокруг радостью бытия. Люди шли молча, сутулись под дождем, пока не добрались до того места, где происходили явления. Все было в точности так, как я это себе представляла. Пещера, статуя Богоматери и закрытый стеклом источник, где некогда и случилось чудо. Кое-кто из паломников молился, другие просто сидели молча с закрытыми глазами. Перед пещерой текла река, и шум ее подействовал на меня успокаивающе. Увидев образ Преснодевы, я прошептала краткую молитву, попросила Богоматерь помочь мне, Ибо моему сердцу больше не нужны страдания. Если мне суждены муки, пусть приходят они поскорее, — говорила я. Потому что передо мной целая жизнь, и нужно использовать ее как можно лучше. Если ему предстоит сделать выбор, пусть сделает его немедленно. Тогда я буду ждать его. Или позабуду. Ждать — мучительно, забывать — больно. Но горше из страданий не знать, какое решение принять. Сердцем я поняла, что моя молитва услышана.